К тому же беглеца в чужой стране, вдруг ставшего временным обладателем столь уютного обиталища. И теперь мог сказать с уверенностью, только эта стена соприкасается с квартирой номер 15. Только через эту стену и никак иначе могли попасть восьмую в лабрешон с компанией. Однако никаких потайных ходов, скрытых дверей в стене усмотреть не удалось. Стена как стена, обита навехонькими синими золотом обоями, украшена парочкой посредственных картин. К стене придвинут небольшой столик с пустой хрустальной вазой, а еще возле нее стоит высокий, почти под самый потолок, весьма старомодный адресуар. Внушительное сооружение, массивное, невероятно тяжелое, даже на вид черного дерева с полками, уставленными книгами и бронзовыми безделушками. Примечание. Дрессуар. Нечто вроде современного открытого серванта, а в описываемые времена, давно вышел из моды. Такое впечатление, словно бы некий почитатель старины заказал изготовить это чудовище по чертежам ушедших веков. А вот книги и безделушки тут, откровенно говоря, совершенно не к месту. Тут бы стоять либо по суде, либо ценным вещам, как в старину и полагалось. Не гармонирует мебель с тем, что на полках расставлено. Руки чесались исследовать дотошно и внимательно этого монстра. Если потайная дверь в квартиру за стеной существует, а так оно и обстоит, ручаться можно... то расположена она за дрессуар и нигде иначе. Вполне возможно, это сооружение снабжено скрытой пружиной, позволяющей его отодвигать без труда. Другого объяснения попросту нет. Как-то же они переходили из одной квартиры в другую. Неужели, старательно отодвигая с той стороны этот образчик мебельного искусства минувших веков, тужась т и чертыхаясь? Нет». Тот, кто устраивал потайное сообщение меж квартирами, коли уж е имел на это время, непременно позаботился бы о максимальном удобстве для всякого, кто вздумает ходом воспользоваться. Простучать бы стену, изучить бы ее сверху донизу, но нельзя, увы. Подобные манипуляции мгновенно насторожат Надю. Или она ни о чем не ведает, но почему столь многозначительные совпадения? Надя, Лабрешон, Итальянец, Белобрысы, эти две квартиры, взрывчатые вещества. Вот именно, взрывчатые вещества и опытный бомбист из Милана. Навернувшись в спальню, стараясь не разбудить сладко посапывавшую Надю, он взял со столика у постели бутылку тминной настойки, с о с е д с т в о в ш у ю с шампанскими и пренебрегая приличиями, сделал добрый глоток прямо из горлышка, словно люмпен пролетариат у монопольки. А, впрочем, в Маньчжурии именно так пивать и приходилось ради экономии времени. Сунув ноги в навехонькие ночные туфли, поплотнее запахнув халат, вышел на балкон, встал у перил, жадно затягиваясь очередной папиросой. А совсем потемнело, а вдоль улицы князя... Метрниха уже зажглись яркие электрические фонари, освещая величественно повисшие в безветренном воздухе черно-желтые штандарты, длинные гирлянды из гофрированной бумаги, раскрашенные в те же верно-подданические цвета, императорские, вензеля и прочую заблаговременно вывешенную парадную мишуру. Ему б ы л о з я б к о отнюдь не от ночной прохлады, от своих догадок. Не далее, как вчера, от нечего делать листал изданную здесь на немецком книжечку американских юмористических рассказов некоего Хенри и сейчас вспомнил примечательную фразу оттуда. А в жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе. Хенри, правда, имел в виду грудинку и яйца, ирландцев и беспорядки, что-то там еще столь же малозначительное. А как насчет монархов и бомбистов? Приходится признать, что и эти вещи с некоторых пор находятся в неразрывной связи. Печальные новшества даже не нынешнего, а прошедшего столетия. Впрочем, ради исторической точности следует упомянуть еще и бомбы, которыми пытались поднять на воздух Наполеона. А это конец века 18-го. Ну, не суть в а ж н о